Глава 23 Я был прав насчёт того, что большинство роликов окажется бесполезной. Возле лодки растёт трава, местами очень высокая. Её верхушки всё время шевелятся под ветром. Эффект от этого двоякий. Во-первых, камера от движения включалась, и потому у меня масса роликов, в которых эта дурацкая трава просто колышится перед экраном, и больше ничего не происходит. Но что ещё хуже, в какой-то момент трава полностью заслоняет обзор. Так что дома вообще не видно, только размытая зелень. Я уже решаю, что на всех роликах будет только эта зелень, но вдруг трава сдвигается опять. Наверное, ветер изменил направление. Первый ролик, в котором что-то по-настоящему происходит, мистер Фостер отпирает входную дверь, выходит, захлопывает её за собой и хромает к минивену. Потом тот медленно выезжает из кадра. 30 секунд спустя запись останавливается. Это означает, что ничего не произошло. Я сохраняю ролик в свою папку с расследованием, хотя пока не могу оценить его значимость. Снова зелень, потому что трава закрывает объектив. А когда камера включается опять, минивэн стоит на прежнем месте, и в доме горит свет. Камера сработала на движение в доме, когда мистер Фостер подошел к окну. Есть еще несколько роликов, где в доме кто-то движется, но я не сохраняю их, потому что меня одолевает нетерпение, и я спешу посмотреть дальше. Внезапно у меня перехватывает дух. «Ролик снят в 4 часа 37 минут в воскресенье, в тот самый день, когда я установил камеру. На улице уже темнеет, в доме горит свет, на кухне и в гостиной, так что всё хорошо видно. Камера включилась, когда шевельнулись занавески на окне. Кто-то закрывает их, но это не мистер Фостер, это девочка. Ролик совсем короткий, лицо девочки видно плохо». Но можно понять, что это подросток и что у неё длинные светлые волосы. Потом, прежде чем занавески закрываются полностью, она замирает и смотрит прямо в окно. Её лицо попадает в фокус камеры. Я нашёл её. Я действительно её нашёл.